Слова 16. «Это невероятно!» Именно такими словами я был прерван спустя десяток минут рассказа. Алексей зарылся в бумаге, что-то перебирая у небольшого стеллажа в кабинете. Я же расслабился, буквально растекаясь по стулу. Почему-то важно было донести эту информацию до ученого. Возможно, таким образом я переложил ответственность? Не исключено. Шувалов достал несколько листов, дал мне в руку карандаш и посадил заниматься рисованием. Еще около часа ушло на то, чтобы перенести все линии на бумагу, после чего мы с парнем уставились на хитросплетение. Хорошо, что удалось управиться парочкой листов, просто уменьшив масштаб. Параллельно я рассказывал о встрече с матерью, ее исследованиях. Коснулись темы измененного зверя, которая совсем не заинтересовала Шувалова, А вот описание детей Милославы заставило отстраниться. Взгляд парня помутнел, было видно, что он глубоко задумался. Также рассказал, что произошло с засланцем демонов, заставив лицо парня помрачнеть. Это очевидно глифы. Алексей нахмурился и перешел к своему рабочему месту, садясь напротив меня. Очень любопытно. Еще бы. Это говорит о том, что глифы известны не только нам. Я изначально предполагал, что глифы не совсем стихийное явление. Первые отпечатки мы нашли в месте где-то оказался. Обычная с виду железяка оказалась клинком меча. На ней был всего один знак, и его-то я и взял в работу. Сейчас мы имеем почти шесть знаков. Компьютер работает круглосуточно, подбирая разные вариации. Потом мы пробуем все в деле. «Какой процент?» «Даже не считал», — задумался Алексей. «Один к девяносто 99... «К тысячам, если не к миллиону. Разброс колоссальный. Что будем делать?» Главный вопрос прозвучал как-то тихо и неуверенно. «По рисунку видно, что все три червоточины имеют один и тот же лабиринт, просто есть три входа». «Я не заметил, думал разные». «Так могло показаться», — кивнул ученый, а затем указал на пустое пространство в центре между листами. «Где-то тут есть центр. Если приглядеться, лабиринт спиральный», Просто некоторые из коридоров переплетены, образуя глифы. Получается, я был прав, да и твоя мама тоже. Решение может быть в центре. Придется забраться туда. Пожимаю плечами. Дай мне день, может, мы выясним что-то еще. Уверен, у тебя пока есть чем заняться. Последнее нападение не дает покоя, а тут такое. Карта лабиринта, я даже разговор с Милославой перенес, чтобы попасть к тебе. Почему ты не называешь ее мамой? Как можно мягче спросил Алексей. «Не знаю. Просто не хочу». «Думаю, ты боишься, что она снова исчезнет, как только ты поверишь в ее возвращение». «Она не возвращалась. Больше для вида спорил я. У нее другая семья, дети. Одни вопросы». «Ты упоминал, что дети ее. Она так сказала?» «Да. Говорит, что исчезла, будучи беременной от отца. Но как такое возможно?» «Пока не знаю». — протянул Шувалов. — Приходи после разговора с ней, мне интересен данный феномен. Что касается разумного демона, это закономерный итог, говорящий, что у нас почти не осталось времени. Что-то изменилось, события ускоряются. Готовься, лучше быть готовым к вторжению. — Все так серьезно? — взволнованно спрашиваю Шувалова. Мозг снова и снова рисует картину открывающихся порталов сразу трех. Мощь, перед которой может не устоять и целый город, не говоря о форпосте. Видимо, тварим необходимо убрать с дороги неудобный поселок. Да, Федя, все не просто серьезно. Все грозит накрыться тазом. В этот раз меня никто не заставлял тренироваться. Метелицу я вообще не видел. Шувалов после разговора зарылся в расчета созвав помощников. Все были заняты делом, кроме меня. Я бродил по полигону неприкаянной тенью, раз в несколько минут сбрасывая небольшой диск молний. Пробовал разные вариации удара, гонял силу по телу, в общем, старался мобилизовать весь ресурс. Когда я проснусь, тело снова будет полно сил, а значит, надо использовать дополнительный запас. Пришел в себя незаметно, снова моментальный переход, и открывшиеся глаза натыкаются на потолок балдахина, пробегаясь по узорчатой вышивке. Неспешно встал и умылся, долго рассматривая себя в зеркало. Лицо загрубело, где-то обветрилось от мороза, где-то стало взрослее. Детская угловатость пропала, линии стали плавными, а в некоторых местах и вовсе заострились. Шкаф был заполнен одеждой. Генри уже вернул весь гардероб на место. Но мне сейчас был нужен костюм под доспех. Навестил Свету, чтобы осмотреть. Она была в порядке, если не брать в расчет полное отсутствие разума в глазах. Порой мне чудилось, что внутри она жива, смотрит на меня и исходится бешенством, закручиваясь в кольца, как огромная змея. Наверное, это просто блики света отражаются в зрачках. В дверь постучали. «Входите», — разрешил я, поворачиваясь к гостю. Им оказался Генри. Учтиво поклонившись, он осмотрел меня с ног до головы. «Вы пойдете в этом?» Скептически спросил слуга. «О чем ты?» — не понял я. «Я должен был догадаться». Поджал губы Генри. «Я о похоронах вашего отца и семьи родищевых, конечно же». «Вот сырань!» — выругался я. «Совсем забыл, точнее, даже не знал». «Тем не менее, ваше присутствие было бы уместным». Иронично бросил Генри, а я почувствовал себя неудобно. «Уже переодеваюсь». Вздохнув, снял костюм. Слабо создатель не успел напялить доспех. Нашел в шкафу старый смокинг, быстро влезая в него. Ткань пиджака натужно заскрипела в плечах, грозясь разойтись по швам. Бедра тоже чувствовали себя не очень, как и руки. Насколько я стал крупнее и массивнее? Только в сравнении можно отметить такие вещи. Помолившись создателю, чтобы смокинг не разошелся раньше времени, спустился в столовую, чтобы позавтракать. За столом меня встретила Лара, одетая в черное. «Я решила пойти с тобой, ты не против?» Спросила девушка достаточно робко. «Да, не против». «Советую взять с собой госпожу Светлану», — появился Генри. Он был в курсе обстоятельств, Лара посвятила его. «Даже в условиях текущего ее состояния это не будет лишним. Думаю, у нас найдется вуаль». «Слишком большой риск», — отмахнулся я. «Будто ты не понимаешь, какой будет скандал». «Скандалы не миновать», — начал спорить Генри. «Меня уже штурмуют домашние Романовых, пытаясь узнать, как себя чувствует единственная наследница. Только заключение имперской канцелярии останавливает их». «Ты уже был у них?» — в ответ спросил я. «Да. Дела дома Романовых под моим контролем. Пока там работает их прошлый управляющий, я смотрю за процессом, вникаю». «Делай это быстрее. Нам нужен полный контроль». «А где твой отец, Лара?» «Он сейчас занят ремонтом, взял помещение в аренду». «В основном городе, Дмитриевский переулок, дом 5», — отрапортовал Генри. «Не думал, что он так мне доверяет, оставляя дочь», — иронично произнес я, осматривая красавицу. «В прошлый раз он был зол, когда мы вышли из портала». «У него нет выбора, сам он не сдержит поток женихов, а в твоей компании я буду под защитой, да и купцы посолиднее». «А ты, значит, товар?» «К сожалению, да». Вздохнула девушка. «Жду выгодной партии». «Меньше, чем на первую десятку семей, не соглашайся», сказал я, оценивающе осмотрев ее. Лара даже выгнулась в нужных местах, краснее, будто я не смотрел, а прикасался. «Я и не собираюсь», — уверенно ответила она. «В первую пятерку меч?» Мои глаза смеялись, но девушка ответила серьезно. «Выше». «Удачи». После завтрака Лара ушла помогать одеваться Свете. У девушки, по сути, сейчас появилась большая кукла, о которой приходилось заботиться. Через час обе спутницы были готовы, меня позвали в комнату, чтобы я взял под контроль тело супруги. Девушка была одета в белую шубку, небольшую фетровую шляпку такого же цвета, лицо укрывала кружевная вуаль. Самое интересное в том, что Лара оделась так же. На мой не мой взгляд, брошенный Генри в холле – Он лишь указал на надпись над главными дверями. Я расшифровал его ужимки, он намекает на то, что надо соответствовать своему статусу. Сколько ни бросай пыль в глаза, знайте, ей всегда будет мало. Самому мне на плечи накинули шубу тотально черного цвета. Настолько, что, казалось, мех поглощает свет. Редкое богатство эти шубы. Сейчас на зверях больше щитки да иголки, а самые дружелюбные лесные обитатели могут съесть тебя быстрее, чем ты думаешь. Генри ввел в курс дел. У родищевых не было родственников. У нас же была трагедия с кончиной моего собственного отца, поэтому никаких собраний не проводили. Смерть в нашем мире достаточно рядовое событие. Единственное, что отличает смерть Ариста от смерти простого человека, это размах. На похороны, непосредственно в черте города, съезжаются все те, кто хочет выказать уважение. Так как места в Москве было немного, простой люд хоронили за пределами города, но вот знать имело собственные склепы, куда и помещались тела. Мы проехали совсем немного, буквально пару километров, остановившись у небольшого сквера перед основной чертой города на пересечении наших владений и городских. Снежное полотно перед голыми деревьями пестрило одетыми в темное людьми. Чуть поодаль встал целый автопарк. Автомобили не отличались друг от друга. Все премиального класса, черные и длинные, отражающие натертыми боками вставшее солнце. Я сразу заметил несоответствие. Слишком много машин, много людей. Столько народа решило сегодня приехать на похороны? Невероятно. «Генри, почему так много людей?» Не замедлил спросить я. «Федор Константинович, а сколько должно быть?» «Как минимум в два раза меньше». «Выходить не торопился, слушая управляющего». «Это если брать в расчет род Фанвизиных, но вы, наверное, запамятовали, что за последнее время ваше благосостояние увеличилось». «Поэтому они тут». «Я и не думал, что это произведет такой эффект». Генри устало потер виски а затем кинул взгляд на разделяющую нас и водителя стенку, убедившись, что та закрыто. «Вы еще не поняли?» – искренне воскликнул он, разом теряя напускное спокойствие. «Федор Константинович, вы теперь второе лицо в империи, если не первое. По влиянию в городе Москва вам нет равных, а вот на других территориях лидирует император. Вам принадлежит 30% всех предприятий в городе, на вас работают тысячи людей». Даже сейчас нас сопровождают шесть десятков охранников. Когда вы выйдете, вы увидите часть из них. Я поражаюсь, как вы упрощаете мировосприятие, но не вмешиваюсь, понимаю, что вам это нужно. Слишком многое навалилось. А все эти люди знают, чем вы обладаете даже лучше вас, поэтому они сегодня здесь. Считай, что я проникся. Кстати, Генри, у меня снова вылетело из головы. Бабушка, она здесь? Да, конечно, сейчас мы ее встретим. Спасибо, Генри. Это моя работа, Федор Константинович, — грустно вздохнул старик. Хотя при вашем отце ее было значительно меньше. Он любил все контролировать сам. «Идем?» — тронула меня за руку Лара. Я встрепенулся. Генри постучал в перегородку, через несколько секунд водитель открыл нам дверь. Мы вышли из салона автомобиля, тут же окунаясь в морозный воздух открытого пространства. Девушки вокруг сияли, я же смотрелся огромным вороном, как мне казалось. Частичка сознания постоянно контролировала свету. Та совсем не походила на куклу, напротив, двигалась очень плавно и реалистично, даже кивнула водителю по моему приказу. Мы, подобно ледоколу, прошли сквозь собравшихся, получился клин совсем неосознанно. Я шел впереди, позади меня девушки, замыкали процессию пара охранников и Генри. Из толпы разодетых дворян появилась бабушка. Ее глаза были красными, веки припухли. Мы взглянули друг на друга и обнялись. «Как ты, Федя?» — с дрожью в голосе прошептала бабушка. «Держусь. Делаю лицо каменным, сейчас особенно актуально. Когда не знаешь, как реагировать, вариант один. Никак». Моя безэмоциональность вызвала перешептывание, расходящееся, как круги на воде, а бабушка заплакала, прильнув к моему плечу. Мы пошли дальше, уже на порядок медленнее. «Что теперь будет, Феденька?» Сдерживая слезы, тихо говорила бабушка. «Я слышала, что было с Романовыми. Была у тебя. Генри сказал, что ты уехал. Решила, что тебе надо побыть одному». Бабушка что-то говорила, а я погрузился в себя. «Понятно, что все эти разговоры нужны самой женщине. Она сейчас льет слезы не по моему отцу, а по мне». Представляет себе, каково мне, накручивает себя и плачет. Может сказать, что отец жив? Пожалуй, слишком рискованно и не совсем практично. Почти у самого спуска в склеп нам преградили путь три типа в костюмах. Сразу стало понятно, что это люди императора. Император приносит глубочайшие соболезнования. Вышел вперед один из мужчин, стандартная внешность, короткая стрижка, чуть полноватые, глаза умные и живые. К сожалению, у его императорского величества много обязанностей. Он не смог выделить время, чтобы лично отдать дань уважения вашему почившему отцу. Передайте его императорскому превосходительству, что я в любом случае благодарен. Степенно кивнул я, продолжая движение. Видимо, люди императора открыли очередь. Перед ними никто не смел подойти, но после того, как костюмы удалились, очередь паломников потекла полноводной рекой. «Скорбим вместе с вами, Константин, был прекрасным человеком!» «Большая потеря для всей страны, наше соболезнование!» «Верим и надеемся, что вы продолжите дело вашего отца! Он был прекрасным человеком и выдающимся одаренным!» Все проходило гладко, до тех пор, пока к нам не подошла чита Ананьевых. Геннадий Ананьев в сопровождении супруги и сына. Статная женщина в плотном сером пальто и распущенными волосами смотрит, приспустив веки. Позади меня разгорается диск солнца, бьющий прямо в глаза. Сам глава клана на фоне жены не производил должного впечатления, будто поставленная на папа бочка. Короткие руки и ноги, коренастое тело и объемный живот. Петр смотрит не на меня, а на свету, испытывающий и долго. Если бы его взгляд имел силу, уверен, вуально лице девушки бы задымилось. «Я буду не первым, кто скажет хорошие слова о Константине», Необычно начал Геннадий, но я все же скажу, как того требует долг. Он был верно подданным империи, Показательный и чистолюбивый. таких людей мало. Жаль, что его больше нет с нами. Спасибо, только и смог выдавить я. Вся эта церемония начала здорово действовать на нервы. Хотелось прыгнуть к отцу, проверить его состояние, освободить от сна. Все события происходили в реальности, заставляя думать, что его действительно уже нет. Моя заминка была интерпретирована по-своему. Чета их развернулась, чтобы дать нам пройти, но Петр остался на месте. Мы замерли, и его отец обернулся, видимо, почувствовав, что сын не пошел вместе с ними. «Петр!» — позвал он. «Сейчас!» — даже не поворачиваясь, бросил Ананев. «Света, мы можем поговорить?» «Не сейчас» тихо ответила девушка, отвечая на мысленный приказ. Лара почувствовала неладное, беря под локоток тело Света, чтобы продолжить движение. «Это важно», — настаивал Петр, так и не двинувшись с места. Я поймал взгляд Ананива старшего кивая в сторону сына. «Петр, немедленно прекрати!» — не удержался Геннадий, чуть повысив голос, чем вызвал волну разговоров среди стоящих близко людей. «Нам надо поговорить», — не унимался Петр. «Уйди с дороги». Буквально прорычал я. Меня бросает в жар от злости. Как он смеет устраивать такое в день похорон моего отца? Вся процедура ложная, но это не отменяет факта. «Света!» Она не сейчас. Повторяет сказанное мною мысленно Света. Плечи Петра опускаются. Он вяло сходит с своеобразной тропы, давая нам место для прохода. Но я чувствую внутри него гнев, но гнев мешается с надеждой. А затем... Происходит озарение. Ананьев торжествует внутри, но одновременно с этим ему больно. Я не успеваю среагировать, когда мы проходим мимо. Этот придурок хватает Свету за руку, рывком разворачивая к себе. Тело девушки совершает несколько шагов по инерции. Ананьев срывает вуаль, смотря в глаза. «Что с ней?» Его голос срывается на крик. «Что ты с ней сделал?» «Остановись!» К сыну идет отец. Ситуация набирает обороты. До людей несколько шагов, они непонимающе бурлят. Геннадий медленно приближается. Стоп. Медленно? Время растягивается, я перехожу в боевой режим. Надо выходить из конфликта. План образовался сам собой. В несколько шагов приближаюсь к Петру, тихо говоря ему прямо в лицо. Я сделал то, что ты не смог. Улыбку как можно самодовольнее. Сделал своей женой. Беру Свету за руку, чтобы уйти. Весь расчет на не сдерживающего себя наследника. Я хорошо помню тот момент у клуба, когда началась вся история. Сейчас надо положить ей конец. Рыбка клюет, когда нас разделяет уже десяток метров. Отец что-то втолковывает сыну, но тот не сводит взгляда с наших спин, я это чувствую. Эмоции в нем пенятся и выходят из берегов. Магия вырывается горячей волной. Он снова не сдержался, формируя водяную плеть из снега и отправляя в полет. Отдаю приказ послушному телу девушки рядом, она отталкивает Лару, делая шаг назад. Наперерез летящему завихрению устремляется тело Светы, принимая на себя удар магии. Толпа раздается в стороны, пара девушек начинают истошно визжать. Последняя наследница Романовых падает позади меня, рассеченная практически надвое. Меня задевает остатками воздействия, распарывая шубу и оставляя на теле кровоточащую борозду.